Ольга Алие. Ошибка богов. Ловушка. Магическая академия Ниатры. Глава 1. Первый день учёбы был похож на кошмар. Вроде раньше он проходил достаточно спокойно, начиная с линейки приветственных слов ректора, распределения кураторов, нескольких вводных лекций и заканчивая, собственно, самой учёбой. А в этом году из-за прибытия чешуечатых и крылатых все пошло на перекосик. Немыслимый ажиотаж, магистры словно с цепи сорвались, а страдают студенты. Линейка, конечно, была, но знала бы, не пошла. Столько пафоса академия, наверное, никогда не видела. Только это не демона заслуга, а новоявленного проректора неприятного типа из совета магов. Ходили слухи, что он должен приглядывать за драконами и альрами, а на самом деле попытаться заключить договор о сотрудничестве с ними. Что-то мне подсказывало, успеха он не достигнет. Но кто я такая, чтобы кому-то на что-то указывать? Сюрпризы на этом не закончились. Учитывая силы и способности некоторых студентов, деканат разрешил им сдать экзамены экстерном за несколько курсов. Так и получилось, что многие умудрились своими умениями впечатлить магистров, которые с радостью отправили учеников на второй, третий и даже на четвёртый курсы. К нам в группу попали четверо: трое парней и девушка. Естественно, обаятельных умников тут же взяли в оборот наши девчонки, а новенькая, тихая, скромная, невзрачная держалась в стороне. А мне и знакомиться не хотелось. Может, я предвзята, но последние события вынуждали с опаской относиться к новым знакомам. Видимо, так подействовали зачарованные Лёшей, что я в каждом стала видеть угрозу для нашего спокойствия. Многие могли бы назвать это паранойей, да я бы и сама согласилась с диагнозом, но изменить свои новые привычки уже не могла. Так что за новенькими наблюдала со стороны. Парни быстро влились в коллектив, словно с самого начала учились с нами, а девушка, Олегаш предпринял попытку пообщаться, но она шарахнулась от него как от чумного. Новенькая старалась ни на кого не смотреть, прижимала к себе книги, словно их кто-то может отобрать. Её длинные светлые волосы были заплетены в две косы, подчёркивая образ милой, скромной, пугливой и наивной девушки. Но только на первый взгляд. Ровно до того момента, пока она не поднимала глаза, чтобы посмотреть на сокурсников. И тогда я успевала заметить в тёмных, как ночь очах лёгкую насмешку и едва заметное пренебрежение. Было ещё что-то такое, чему я не могла дать характеристику. В этом мгновении любой определил бы в ней высшую аристократку, только они способны смотреть так, прекрасно знающие, чего хотят от жизни и привыкшие к тому, что их желания с ходу исполняются. Но тогда зачем она выбрала себе роль скромняги? Интересно справится или нет? Продолжила наблюдать, как новенькие стараются выделиться, влиться в группу. Смотрелось слишком нарочито, но ну, не верила я им. Казалось бы, что стоило вообще не обращать на них внимания, но и отказаться не могла, напрягая не меня, особенно их оценивающие взгляды. Ко мне словно примеривались, пытаясь угадать, чего я стою. Такие взгляды замечала у аристократов, выбирающих себе коня. Раздражало не только это. После каждого занятия мы сталкивались с саллырами и драконами. Нет, они не были навязчивыми, ни разу не подошли, слово не сказали, но само их присутствие нервировало. Такое ощущение, что парни слеплены из одного теста, только внешность разная, хотя ни людей наши новенькие вообще не напоминали. Но успевали везде. казалось, они вознамерились пообщаться со всеми однокурсниками, расспросить, кто чем дышит, чем живёт. Сначала даже сложилось мнение, что это троица давние друзья, но нет. Они приехали из разных городов, причём достаточно отдалённых. Так и подмывало спросить, почему именно в нашу академию. Ведь недалеко от одного из них прекрасный институт стихийной и боевой магии. Под боком у второго у университет черодей в смешанного направления. Третий не признался, откуда он родом, лишь обозначил, что издалека. Наверняка и у него была возможность устроиться поближе, но они предпочли проехать полмира и попасть именно к нам. Но, возможно, у каждого из них свои причины. А это я стало слишком много о себе мнить. Иначе как еще назвать мои домыслы? Надо срочно избавляться от подобных мыслей. В конце концов, на мне свет клином не сошёлся, а друзья, Айша и Снежа, помогут избавиться от опасности, если она появится. Чёрт, я так скоро параноиком стану. Однако, как бы себя ни отдёргивала, заставляя успокоиться, получалось неважно, но не могла я избавиться от подозрения. Как бы ни хотелось, но пару слов перекинуться с каждым всё же пришлось. Ребята шутили, рассказывали байки из своей жизни на наставниках, заставляя народ смеяться. Мы с роей наблюдали за этим балаганом с долей снисхождения, но я всё чаще поглядывала на новенькую. Обычно она ни на кого не смотрела, уставившись в стену перед собой. На занятиях отвечала, глядя в пол или в потолок. Такое поведение нервировало, но мы с подругой не хотели вмешиваться. Но бывают ситуации, мимо которых пройти невозможно. Такая возникла и у нас. Правда, уже после занятий, а пока мы внимали учителям. С этого года нам добавили немало нового материала, и сейчас мы с нетерпением ожидали лекции по трансформациям и маскирующим артефактам и зельям. Никто из нас понятия не имел, зачем нам предмет, в большей степени подходящий для морфов, которых совсем мало. К тому же, они сами прекрасно знают, как работает их тело, на какой срок хватает чужой маски. Вошедший в аудиторию довольно приятный молодой мужчина с косичкой на виске застыл около стола, наблюдая за студентами, переговаривающимися друг с другом. Он выглядел столь молодо, что создавалось ощущение, будто он сам вчерашний студент, если бы не глаза, таившие мудрость многих лет. На преподавателя никто не обратил внимания. Ждать ему надоело, и он тихо, но так, что пробрало до печёнок, произнёс: "Тишина, студенты". Замолчали все, и преподаватель представился. "Меня зовут магистр Райзен Листер. Судя по вашим мыслям, почти все из вас считают, что этот предмет только для морфов. А как иначе? Разве может человек без навыков изменить собственную сущность? спросил Лигаш, как самый любознательный. Хотите проверить? Подойдите ко мне, предложил преподаватель. Не испытывая ни страха, ни сомнения, однокурсник приблизился к столу, где обнаружил небольшой пузырёк. Представьте себе образ, который хотите получить, и выпейте зелье. А оно прошло тестирование? Не хотелось бы последствий, усмехнулся наш одногруппник, получив в ответ лёгкую издёвку. Неужели студент самого элитного факультета боится? Опасаюсь, а это две большие разницы, поправил Легаш, но все же за лпом выпил содержимое флакона и с вызовом посмотрел на магистра. Сам парень, в отличие от нас, не мог видеть происходящее. Несколько девушек громко выдохнули, наблюдая, как поплыли очертания нашего товарища. Лицо словно смяли, чтобы начать лепку нового. Мы впервые видели искусство трансформации неморфа. То, что Лигаш не относится к этой расе, мы прекрасно знали. Парню создали зеркало. Такого потрясения наш весельчак не испытывал никогда. Внешность преобразилась, и теперь перед нами был совсем другой человек взрослый мужчина с военной выправкой и властным взглядом, пугающим и завораживающим одновременно. Таким Уда всмотрит на кролика. Легаш судорожно сглотнул, и так бывает, это всё, что он смог из себя выдавить. Лицо его снова поплыло, возвращаясь в первоначальный облик. А теперь, студенты, когда все видели, что возможно даже невозможное, начнём разбор зелий и артефактов, помогающих менять облик не являющимся метаморфам. Лекция оказалась интересной и познавательной. Давно время занятий не летело так быстро. Судя по мечтательным выражениям на лицах сокурсников, многие уже придумали, кем собираются стать в ближайшее время. Осталось только зелье сварить. Покидали аудиторию под впечатлением, и не я одна. Даже разговаривать между собой никто не стал, тем более обсуждать лекцию. Осмысление новых возможностей перекрыло любопытство и ажиотаж. На третьей паре в аудиторию вошли ректор и молодой мужчина привлекательной наружности. Савразар сообщил, что с этого года у нас вводится новый предмет магия иллюзий. По классу пронеслись смешки. Кажется, сегодня день новых предметов. Надеюсь, будет так же интересно, как и на трансформации. Я всегда считала, что иллюзии это дар, разновидность магии у человека или существа. Но преподаватель в Дребезги разбил не только мои домыслы, но и большей части студентов. Кивком, поблагодарив демона, хотя почему ректор сам явился представлять преподавателя, никто из нас так и не понял, ведь первый магистр явился сам. Учитель повернулся к нам, стоило за Саврозаром закрыться двери. Глава Академии впервые вышел не порталом, а как нормальный человек. Ну, или не человек. Меня зовут магистр Ларье Зорат, и сегодня я расскажу вам, как различать иллюзии. Не все маги способны увидеть то, чего на самом деле нет. Магическое зрение порой тоже даёт сбои, да и иллюзии бывают разные: простые, сложные и высшего уровня. Пока мы остановимся на первых двух, до последних дойдём много позже. А сейчас предлагаю попробовать вплести в любое заклинание вот эту формулу, заодно представив картинку, которую хотите показать. Это не сложно, но позволит мне понять, кто на что способен, а если повезет, то и выявить среди вас мага иллюзий. Светившаяся огнем формула возникла прямо в воздухе. Спешно переписав ее в тетрадь, приготовила заклинание частичного изменения пространства. Его я успела вычитать в книге, найденной в закрытой секции, а Айша показала мне основные плетения. Но я еще не практиковалась, как раз и появилась возможность проверить, получится ли у меня заклинание. Подействовало, пространство изменилось, правда немного косо боко, углы неровные, вмятины на стенах, но никаких иллюзий. А я всего лишь пожелала сотворить видимость джунглей. Значит, сразу такое масштабное заклинание не мой уровень. Может попытаться создать хотя бы попугая? Почему именно он пришел на ум, не знаю, но перед глазами встал кокаду. Однако и его иллюзия не удалась, лишь едва заметный размытый абрис. Но, как сказал преподаватель, за неимением нужного дара и это достижение. Зато у новеньких получалось отлично, будто они давно практикуют магию иллюзий, естественные жесты, слишком качественные яркие образы. У одного это была пещера. Второй парень к объёмной реалистичной картинке добавил костёр и мох на стены, а третий подвесил над костром тушу какого-то большого животного. Кому-то из них ещё и запах воссоздать удалось. И на всю аудиторию прозвучал недовольный голос Лигаша: "Изверги, прекращайте издеваться, жрать же охота. Могу не удержаться и слопать вашу иллюзию". Довольный таким показательным выступлением, магистр улыбнулся, подошёл к жарищемуся кабанчику, отрезал от него кусок и протянул нашему балагуру. Тот недоверчиво воззрился на мясо. Отказываться не стал, но надо отдать ему должное, откусил с опаской и тут же выплюнул. Фу, самая настоящая резина. А так аппетитно выглядело. Легаша постигло настоящее разочарование, но он не отчаивался. Заявил, что после этого занятия всё равно обед, так что можно и аппетитно гулять. Я же снова подумала о том, что троица новеньких слишком слажено действует. Нельзя в первые работая вместе настолько хорошо чувствовать друг друга. И тут же выбросила мысль из головы, коль решила не зацикливаться на этом, значит, так тому и быть. Вы убедились, насколько осязаемыми бывают иллюзии, задал вопрос магистр Зарат. Все дружно кивнули. Они могут передавать запах, но не вкус. Хотя высшая магия нашего направления способна даже еду создать, причём вполне настоящую. Ну, тогда это созидательная магия, а не иллюзорная, протянула Тарина. Она за лето стала уверенней в себе и даже похорошела, не совсем. Созидательная магия способна восстанавливать разрушения, помогать реставрировать испорченное, влиять на рост растений. С её помощью можно ускорить созревание любого плода, но пожарить бишкерка она точно не сможет, усмехнулся Ларье. Что касается иллюзии, то выше, в неё вплетают чуточку созидания, и тогда магистр снова отрезал мясо и протянул легашу. Парень взял кусок с опаской, чуть заметно надкусил, но тут же проглотил едва ли не целиком. Ого, а как вы его сделали? Ещё недавно было несъедобно, а сейчас мясо такое сочное. Вот это и называется иллюзии высшего порядка. Можно продукту придать нормальный вкус, но сытость он не обеспечит. Вы можете в одиночку съесть всю тушу целиком, а голод не пройдёт, так как желудок чувствует обман. Я показал вам разницу, но более подробно мы поговорим об этом во втором полугодии. Сейчас нам есть что разбирать. Оставшееся время мы писали конспект. Зарат предупредил, что перед экзаменом будет их проверять. Да и учить материал придётся по записи лекций, так как в книгах такого нет. Занятия плелись как пьяные, слишком много информации, а ещё болели пальцы, писать пришлось очень много. Хорошо сейчас обед, но потом нас ожидала боёвка. Интересно, магистр пощадит в первый день учёбы? Увирелась с трудом, но надежда помогает преодолевать трудности. За столом нас уже ждал Лефи. Мы с Раерой без сил упали на стулья. Я на миг прикрыла глаза, в зале стало шумно. Пришлось обернуться на споривших студентов. Возле одного из столов стояла наша новенькая, видимо, хотела устроиться на свободном месте, но её не желали к себе пускать. И чем им девчонка не угодила? Мы с Раерой переглянулись, поняв, что никто не позволит ей присесть рядом. Мысль возникла у обеих одновременно. Имени девушки мы не знали, пришлось позвать, как получилось. Новенькая. Она обернулась, на миг в глазах мелькнуло затравленное выражение, но тут же исчезло. Сколько же в ней загадок? Или умелая актриса, или вообще непонятно, что с ней. Я приглашающий махнул рукой. Иди сюда, тут место свободно. Девушка замялась и недоверчиво воззрилась на нас. Наверняка хотела отказаться, но выбора не было. Медленно двинувшись к нам, подшептки и чьи-то недовольные высказывания, она изредка оглядывала ворчащую публику. Студенты разом смолкли, уставившись на нас недоумённо, а то и недовольно. В тот момент, когда незнакомка осторожно устроилась на стуле за нашим столом, поднялся один из строица-новичков, слишком быстро влившихся в компанию студентов. "Разве герцогине позволено сидеть рядом с простолюдинкой?" издевательски протянул он. "Герцогине позволено всё", холодно посмотрела на него, но ни не титул определяет человека. Бывают и простолюдины с царственной душой, и аристократы полные гнили, и похуже любого простолюдина. В столовой воцарилась тишина, наверное, все переваривали мои слова. Ароера воинственно огляделась и к нам резко потеряли интерес. Кто отвернулся, кто спрятал глаза, кто уткнулся в тарелку. Я же обернулась к девчонке, обвела рукой стол и еду, которые снабдили нас Дарлаги. Выбирай, что нравится, ни в чём себе не отказывай. Если есть особые предпочтения, можешь их озвучить. Дарлаги прекрасные существа, угостят тем, что твоей душе хочется. Может, назовёшь своё имя? С лучезарной улыбкой спросил Лехи. Когда она была так заразительна, никто не мог противиться его очарованию, и ответная улыбка так и просилась на лицо. Не устояла и наша новая знакомая незнакомка, но уголки губ лишь дернулись. Сразу видно, не привыкла к проявлению радости. Интересно, кто она, откуда родом, от чего к ней такое отношение? Спрашивать себе стактно, но надеюсь, она сама расскажет. Меня Отшара зовут. Я из Бандгарана. Произнеся это, она втянула голову в плечи, словно ожидала издевки. Я недоумённо покосилась на друзей. Вандгаран, республика нежити, получивший право на жизнь, пояснил мне Лефи, потом обратился к девушке: "И кто ты у нас будешь? Почему от тебя шугаются? Вампир". Дар открылся внезапно, пояснила от шара: "И после смерти родителей я работала в таверне дальней родственницы, подавальщицей". Некоторые об этом узнали и начали издеваться. Здесь не любят простолюдинов, да и моя работа, наверное, решили, что там не только принеси подай, но и другого рода услуги, а я таким не занималась. Она с вызовом посмотрела на нас. Лефи замахал руками, успокаивая разнервничавшуюся девушку. Тихо, тихо, никто тебя ни в чём не обвиняет. Нам вообще все равно, кто-то и откуда, так что не кипетись. Ты ешь. Разговорами с этой не будешь. Подключилась подруга, кивком указав на блюда, и с намеком добавила: или скажи, если у тебя особые предпочтения. На нас недоверчиво уставились карие глаза новой знакомой. Я как раз накладывала в тарелку гору гарнира к трем отбивным, снежа проголодалась и требовала еды. Намика остановилась, ожидая ответа от Шары, но она поматала головой, потом глянула на мою споро наполняющуюся тарелку, оценив объём порции, неприлично округлила глаза и шёпотом спросила: "Ты всё это съешь? Это только начало трапезы. Не отвлекайся, а то останешься голодный". Хохотнул Лефи. И я когда-нибудь натравлю на тебя снежу, посмотрю, как ты при ней заговоришь о количестве пищи, буркнула ворчливо и полностью погрузилась в нирвану, отвлекаться от еды не хотелось. Отшара покосилась на стопку тарелок, отвернулась и обратила внимание на наших чудесных малышей. Они ждали, склонив головы набок и с интересом разглядывая новое лицо в нашей компании. Наконец девушка решилась и попросила Дарлагов принести слегка прожаренное мясо с кровью. Бросила взгляд на нас, не шокированы ли мы ее заказом? Но мы привыкли, что у каждого свои предпочтения. Я вообще никогда не смотрела на вкусовые пристрастия друзей. Пока ели, молчали, а потом в зал вошел ксир со своей блондинкой. Девица висела на нём как на вешалке. На лице улыбка до ушей, в глазах превосходство, на других девчонок смотрела свысока, показывая, какие все никчёмные, только и могут, что завидовать. Бедолага так возгордилась, что ничего не замечала под ногами. Подходя к столу, споткнулась и едва не снесла самого Ледышку. Тот шествовал, словно никого рядом не было, и просто стряхнул с себя девицу, едва не вырвавшую ему руку, чтобы удержаться от падения. А когда она снова вцепилась в его локоть, досадливо скривился, снова попытался отделаться от захвата, но девица оказалась упертой. Нервы нашего принца не выдержали. Я похож на вешалку? Тихо спросила спутница. Давни доумение приоткрыла рот и неуверенно поматала головой. Тогда почему ты всё время заменять цепляешься? Мне это надоело. А если проблемы с координацией, купи себе трость, опирайся на неё. Раньше ты не протестовал, нежнейшим голосом пропела блондинка. Ты просто не желаешь слышать, что тебе говорят. И ледышка отшатнулся от неё, как от прокажённой. Оставив девчонку посреди столовой, Ксиер уверенно прошёл к своему столу. Ни на кого не глядя, заказал еду. Блондинка отмерла и торопливо уселась рядом, но на сей раз не касаясь парня. От безобразной сцены стало не по себе. Где наш милый и добрый друг? В кого превратился, когда произошла подмена на чудовище? Внутренний голос на шёпотал, что он всегда таким был, только не с нами, а с другими. Но я не желала верить. Видимо, я слишком переволновалась, потому что в следующее мгновение почувствовала жар, а за ним холод. Такие же ощущения были давно, ещё в начале первого курса. Уже успела о них забыть, а они снова вернулись. Первым отреагировал Лефи. Он тоже хорошо помнил мой первый несдержанный поток магии. Илька, давно такого не было. Сейчас станешь похожа на ледяной факел. Может, лучше на улицу выйти? Столовая нам ещё пригодится. Одна моя сторона начала покрываться льдом, вторая воспламенялась. Осторожно встав, чтобы не встряхнуть руками, сделала шаг назад. В зале повисла гнетущая тишина. На миг показалось, что бывший друг дёрнулся было в мою сторону, но снова отвернулся и больше на меня не смотрел. Обидно, а я уже понадеялась на лучшее. Стайла расстроится ещё больше, как с рук сорвались искры огня и ледяные стрелы. Встретимся на нашем месте, выдохнула и открыла портал к знакомой комнате в подвале. Ещё немного, и я бы точно сожгла столовую. Двигалась с трудом, дышать сложно, ноги даже стоять не желали, так и норовили подогнуться. Руки-крюки перестали слушаться. Еле-еле дверь открыла. Уветь, меня сейчас кто со стороны решил бы, что колека, но к моему счастью, здесь никого не было. Вряд ли магистры стали бы ещё кому-то раскрывать секрет этой чудесной комнаты. Повалившись внутрь, дала волю чувствам, сбрасывая излишки силы. Кто бы знал, какое облегчение при этом испытала, даже сравнить не с чем. На второй план отошли и обида на Ксиера, и проблемы, связанные с гостями академии. Будто вообще только поступила и ничего пока не знаю, ни с какой бедой не успела столкнуться. А о плохом думать не хотелось, но о нём напомнила моя вторая сущность, не кстати, испытав чувство вины. Прости, это из-за меня. Покаялась в голове снежа. Ты стала намного сильнее, твой резерв пока не справляется с объёмами. Надо потерпеть. Скоро всё придёт в норму. Ты тут ни причём. Со мной такое уже было. поторопилась её успокоить. Рассказала, как справлялась первое время в этом мире. Заодно показала комнату, в которую когда-то привёл меня Гротх, чтобы медитировала здесь и разбиралась в собственной силой. Это место мне очень помогло, причём не только в плане избавления от излишка сил, но и с фантазией. Почему-то здесь отлично думается. Воображение работает как часы, выдавая такое, чего как однажды сказал Ферганд, просто быть не может. Но, как оказалось, при должном усердии можно сотворить хоть чёртой из табакерки, если знать, как его туда запихнуть. Выпущенная магия кружилась вокруг меня, создавая причудливый узор, а потом просто втянулась в кулон, подаренный мне водной девой. Я без сил опустилась на пол, медитируя. теле появилась слабость, встать и уйти при всём своём желании не смогла бы физически. Встоило закрыть глаза, как на меня обрушилось нечто лёгкое, светлое и радостное. На губах непроизвольно появилась улыбка. Я приготовилась и тут увидела его новое заклинание. Небольшие шарики размером с теннисный мяч ярко светились, из них лилась музыка, завораживая и рассеивая внимание. Потом из всех шаров разом выскочили иглы и разлетелись в стороны. Наверняка будет здесь невидимый враг, его просто и зарешетилы бы, превратив в декабраза или ежа. Снежа, ты это видела, забывшись потрясенно произнесла вслух от восторга, позабыв, что дракоша моя вторая сущность. Жаль, Аише не было, она бы тоже оценила. Но я не взяла свою питомцу, побоялась, что попадёт под огонь и лёд. Пусть гората и элементаль, но подвергать её опасности не хотелось. Вязкую тишину разорвал приглушённый ответ. Так вот, как ты создавала свои заклинания? Да, видела это, потрясающе. Иглы можно пропитать ядом, тогда эффект окажется смертоносным. Когда начнём разрабатывать новое? Не терпится увидеть его в действии. Сегодня после боёвки и начнём. Надо составить план, что должно войти в структуру. Вроде и так понятно, но меня смущает музыка. Она же должна быть с чарами, а ведь ничего подобного мы не видели. И магистры нам не рассказывали. Ты можешь предположить, что это? К сожалению, пока нет, с лёгкой грустью ответила Дракоша, переживая из-за того, что она о чём-то не знает. Но я уверена, что найдутся те, кто в этом разбирается, в том числе и в музыкальных чарах. Мне бы ее оптимизм. Чтобы найти такого знатока, надо рассказать о задумке, тогда всем снова станет известно об эксперименте, и сразу начнутся безобразия, попытки подсмотреть, выкрасть формулу и еще какие-нибудь гадости. А хотелось бы все сделать тихо. Беседуя со Снежей, не заметила, как моё уединение нарушили. Застывшие в дверях Савразар и Ферганд смотрели на меня слишком красноречиво. Широко улыбнулась, надеясь скрыть досаду, но они наверняка успели заметить или услышать то, что им не предназначалось. У меня только один вопрос. Как добавить в музыку чары, рассеивающие внимание? вырвалась прежде, чем подумала. Прикусив язык, строго глянула на ректора, наверняка его шуточки, ведь я не собиралась откровение чить. "Дорги, я правильно понял, у тебя новая идея?" отнюдь не радостно спросил Демон. Зато Ферганд широко улыбался. И что-то мне подсказывает, на этот раз она превзошла саму себя, откликнулся боевик. "Поделитесь?" "Нет, пусть будет сюрприз." Но нам со снежи ей понравилось мои ёжики. Это и правда нечто фееричное. Поведала и посхватилась. У нас же сейчас занятие у этого весельчака. Я успею переодеться. Ну зачем? Вы и так в брюках. Хватит медитировать. Марш на занятие, скомандовал Ферганд, но без злости, скорее с каким-то предвкушением. Пришлось подниматься и перемещаться на полигон. Уже закрывая портал, расслышала ехидную тираду боевика. Ну никакого уважения к преподавателям. Хотя бы вперед пропустила что ли. Ну-ну, знаю я его вперед. Потом пару месяцев придется служить груши для битья или мишенью для насмешек магистра. Плавали, проходили, ошибки учли. Поэтому на полигоне я оказалась раньше его, но не на много. Он появился следом. От шара стояла рядом с Роерой. Я присоединилась к грифчонкам. Здесь же обнаружилась и Айша. Она недовольно зыркнула на меня и покачала головой. Не на минуту нельзя оставить. Опять спонтанные выбросы магии. Да, Снежа сказала, это из-за её силы. Но зато я придумала ёжиков. Позже расскажу. Кто такие ёжики? удивилась Роера, услышав наш с Гаратой разговор. Повернули головы ещё несколько любопытных. Ответить не дал магистр, широким жестом указав на новый полигон и слишком довольным голосом заявив: "Сегодня, дорогие студенты, мы с вами имеем честь испытать новую полосу препятствий. Так как у нас первый день учёбы, позволю вам самостоятельно разбиться на тройки. Потом буду распределять сам, но сначала я должен увидеть, чего вы стоите после летних каникул". Насколько они вас расслабили? Вперёд. Мы втроём не сдвинулись с места, сразу обозначив наше трио. Правда, успела заметить, как двое новеньких парней ринулись было ко мне, но тут же нашли другую компанию, увидев, как мы машинально взялись за руки, чтобы никто не успел затесаться в наши ряды. Хотя сокурсники уже должны были понять, нас с подругой разлучать бесполезно. Просто некоторые не рассчитывали, что мы к себе и от шаро возьмём. Когда разобрались по командам, Тиргант хитро ухмыльнулся, ожидая добровольцев. Таковых не оказалось. Зная фантазию нашего неугомонного магистра, всем интересно было посмотреть, что представляет собой полоса. Он может такого навертеть, что волосы дыбом встанут. Что? Никто не желает стать первооткрывателем? Эх, молодёжь. Никакой авантюрной жилки. Придётся придумать стимул, с притворным сожалением выдал мужчина. Заметив заинтересованные взгляды, продолжил. Кто первым пройдёт полосу препятствий, получит зачёт автоматом и допуск к экзамену через 3 месяца. Так себе стимул. Видимо, ни одной мне показалось, потому что народ не сдвинулся с места, ещё и выражения лиц одинаково кислыми стали. Брови преподавателя взлетели вверх, он явно не ожидал подобного. Не знаю, что собирался добавить Ферганд, но Снежа подложила мне подлянку. Пока я расслабленно внимала словам учителя, она перехватила управление телом и потащила к полосе препятствий. Илька С ума сошла, зашипела Раира. Она убить меня готова, хихикнула Дракоша. Но идите уже, подстрахую. Кажется, я увидела, что навертел ваш магистр. Снежа, ты с нами пойдешь? Улыбнулась подруга. Нет, пойдет только. А мне надо оценить нити заклинаний. Буду их перестраивать или убирать, чтобы не было сюрпризов. Пояснила Ал Драка и передала управление мне. Вампирша наблюдала за нами широко распахнув глаза. Кажется, наша новая одногруппница не до конца понимала, что происходит. Сейчас мы ничего не могли объяснить, да и не успели бы. Когда до полосы оставалось несколько метров, магистр решил подать голос. Надо же, кто бы сомневался. Дорги и компания, куда катится мир? Девушки смелее парней. Впрочем, ладно, пусть будет так. Вот только, дорги, пришлось обернуться. Гора, то оставьте со мной. Иначе остальные окажутся в проигрышном положении, а потом будут предъявлять претензии. Надеюсь, она вас покусает, бросила себе под нос, но многие услышали. Питомица фыркнула и задрала голову. Вот ещё. Он ядовитый. Вдруг отравлюсь. Раздались редкие смешки, а магистр расхохотался от души. Фамильяр явно перенял характер хозяйки. Довольно кивнув, Ферган т рискнул погладить подошедшую к нему Айшу. Начинайте, не задерживайте остальных. Видите, как они жаждут пройти испытание вслед за вами? Жаждали они как же. тались друг за друга, чтобы оттянуть время и не попасть на полосу препятствий. Но мы ждать не стали. Переступив черту полигона, оказались в лесу. Опять иллюзии. Двигаться вперёд не торопились. В спокойствии природы чувствовался подвох. Вон-то ветка-ловушка, первый подала голос от шара. Вскинув руку, потоком воздуха отвела её в сторону и прикрепила к дереву. можно двигаться дальше. Вот, когда я порадовалась, что в нашей компании такое удачное пополнение. Девушка явно много знает и умеет, но пока не афиширует свои навыки. Сейчас у неё безвыходная ситуация, а у нас есть возможность увидеть её способности. Может, по ней удастся узнать получше нашу новую подругу. А как ты это поняла? Заинтересовалась Роьера. Мы такие ставили в лесу на животных. Оно задевает ветку, появляется петля, скручивает попавшуюся жертву и не даёт выбраться. "Стойте", воскликнула вдруг Снежа. Я придержала девчонок за руки, и мы послушно застыли. Мои ладони засветились, появившийся из них луч указал на несколько корней и очередную ловушку. При приближении они оживали, хватали добычу и утаскивали под землю. Обошли препятствие по дуге. Я заметила, что вампирша тоже обнаружила засаду, но снежа оказалась проворнее. Лес резко пропал. Перед нами раскинулось море. Ни лодки, ни парома, а нам, как указала неизвестно откуда появившаяся стрелка, нужно двигаться вперёд. Я даже выругалась. Что значит вперёд, если там вода? Стрелка дрогнула, подлетела почти мне под нос, настойчиво указывая направление в море. Вплавь не вариант, сил не хватит. Да и что-то подсказывало, стоит только войти в воду, и нас утащит на дно. Идея пришла в голову Раери. Прошептав заклинание, она вызвала волну и смело шагнула на неё, взяв нас за руки. Парить на гребне волны ощущение непередаваемое. Нас даже брызги не касались. Не успели мы пролететь и десятка метров, как вода исчезла, выбросив нас на скале. Ни тропинки, ни уступов, чтобы спуститься вниз. Со всех сторон пропасть. Впереди, метрах в 20, виднялся ещё один скалистый островок. Теперь стрелка указывала на него. "Нам надо перебраться туда", догадалась от шара и попыталась создать воздушный мост, но сил не хватило. Тогда свою задумку воплотила я. Создав воздушное lasso, раскрутила его и закинула на ближний к нам каменистый утёс. На нём не было ни деревца, ни крупного валуна, за который можно зацепиться, пришлось добавлять ментальную структуру для закрепления петли на ровной поверхности. Эффект магнита, воздушная петля должна была намертво прикипеть к скале. Думала, сразу не попаду, но мне повезло, с помощью добавленной силы лассо закрепилось прочно. Хватайтесь за меня и держитесь крепче, велела девчонкам и, резко оттолкнувшись от уступа, рванула вперёд. На дух он восторженно выдохнули подруги. Ещё бы такой выброс адреналина, парить над пропастью, в которой и дна не видно, без крыльев на одном честном слове, точнее, на воздушной верёвке. На верхний уступ мы попали не сразу, пришлось карабкаться по отвесной скале. Зато, оказавшись наверху, облегчённо выдохнули, узрев едва заметное смазанное мерцание. Задание выполнено, а значит, не успела подумать, как мы оказались в тесной тёмной каморке со светящейся паутиной. "Жги быстрее", посоветовала Снежа. Выпущенный огонь оказался достаточно сильным. Нас не трогал, но выжигал то, что находилось вокруг. Паутина шипела, трещала, но горела неохотно. Оплавленные капли, падая на пол, разъедали его похлещи кислоты. Мы тесно прижались друг к другу, стараясь вовремя от них отклоняться, чтобы не попали на кожу. Из тёмного угла вдруг донёсся рык и хрип. Смотрите на чудовище, плетущее столь опасное кружево, не хотелось, но слава богам и не пришлось. Мы оказались на полигоне. Чергант выглядел довольным. Поздравляю. Первая тройка получает заслуженный зачёт. Молодцы. Отлично справились. Кто следующий? Меня так и подмывало спросить, в чём заключалось последнее задание. Ведь монстра мы даже не увидели, не говоря о том, чтобы его победить. Но настолько устала, что махнула рукой. Может, преподаватель пожалел хозяина опасной паутины. Её-то мы уничтожили, сами не пострадали, а к прибытию следующей тройки как раз будет готова новая. Нас любезно отпустили мыться и привести себя в порядок, и я была вся в копоти и грязи. Подруги выглядели не лучше. Тут ты закрылась в сомнения. Так ли иллюзорны были испытания? После иллюзий только синяки и ссадины остаются. Грязь по идее исчезает. Тогда почему с нами такого не произошло? Девчонка о своих сомнениях не заикнулась. Знаю, взрывной характер Раюры. С ней останется прямо сейчас идти выяснять у магистра, что, как и почему. Нам придётся стоять рядом, а я так устала. Да и не хотела, если честно, знать правду. Меньше знаешь крепче спишь. Зимняя пословица как нельзя кстати подходила к нашей ситуации. Было бы интересно посмотреть, как станут проходить полосы препятствий остальные. Но кожь зудела и чесалась, и я махнула рукой, решив потом расспросить Легаша. Уверена, он с удовольствием поделится наблюдениями и результатами. остановились около общежития и от шара замялась. Не понимая причины, спросила: "В чём дело? Ты чего застыла? Или не здесь живёшь?" "Понимаете?" Девушке было неловко, и она опустила голову, пряча взгляд. "Так а нет. Но если расскажешь, попробуем понять", уверенно заявила Раера. Не знаю, сколько бы от шара мялась, но в этот момент на пороге возникла комендант. Окинув нашу чумазою компанию пристальным взором, покачала головой, но тут же нахмурилась, когда её взгляд замер на вампирше. "Ты решила вопрос с комнатой. Я не могу долго держать тебя в кладовке". Мы с Раерой от неожиданности икнули. Недоверчиво воззрившись на женщину, приподняла бровь, ожидая объяснений. Тея не заставили себя ждать. Она поступала одной из последних. Все места в общежитии оказались заняты, и её подселили на второй этаж к сихиницам. Но ну, те не пожелали делить комнату с Нежетио, и попросту выставили её. Не на улицу же гнать девчонку. Вот и позволила переночевать в кладовке. Теперь ей нужно идти в ректорат, чтобы решить вопрос с проживанием. Хотя что решать? Я и так могу сказать, никто ее к себе не возьмет. Простите, а вы для чего? Что значит не возьмет? Голосом подруги можно было гвоздя забивать, настолько тяжело срывались слова с ее губ. А что я? В крыле просто людинов и так наставили лишних кроватей. При всем желании ее еще одна туда не влезла бы. А аристократы имеют полное право не брать к себе простолюдинку и заставить их я не могу, огрызнулась женщина. Мои кулаки сжались. Приличной нужде она может своего добиться, а когда действительно возникла острая необходимость, так комендант, видите ли, не имеет права. Очередное приглядывание с подругой. Мы обе уже знали, как поступим. Раера открыла дверь, приглашая отшаро войти. Та недоверчиво зыркнула на нас, перевела глаза на коменданта. Обе пока не понимали, что мы задумали. Идём. Очень искупаться хочется. С нами будешь жить. скомандовала я нетерпелищем возражения тона. На третий этаж не пущу. За неё не уплочено. Женщина упёрла руки в бока. Я ехидно прищурилась. То есть вам мало того, что за одни покои платят двойной тариф. Вы ещё и на тройной намекаете. Думаю, стоит пригласить отца, чтобы он разобрался, почему 2 года назад для аристократки не нашлось покоев, и она вынуждена была делить их со мной. А теперь студенты и вовсе в кладовках обитают, хотя я лично видела, как лорд Тректор возводил ещё одно общежитие. Говорила я почти ласково, но мой тон коменданта не обманул. Она попятилась и спешно скрылась в своём кабинете, махнув рукой. Да До нас донеслось: "Делайте что хотите. Высшая аристократия совсем стыд потеряла, безродных к себе селит. Идём. Будет тебе нормальная комната. Правда, гостинная у нас общая". Роэра хлопнула по плечу новую подругу. Вампирша Всё ещё не верила своему счастью, поэтому и тяне не торопилась. Ждать ей надоело, и я, подцепив девчонок под локти, порталом подняла к своей комнате. И только успела выпустить их руки, как свалилась навставшее на пути препятствие. И едва не расхохоталась. Неужели мы снова начали с того же, что и 2 года назад? Догадаться несложно. Подо мной лежал Ксер. Извини, не думала, что кто-то окажется в коридоре, буркнула и быстро вскочила с парня. Мгновение, и он уже на ногах. Не удостоив меня даже взглядом, Ледышка направился к лестнице. Это кто? С придыханием спросила Артшара. Тот парень из столовой, который некрасиво обошёлся с девчонкой. Несмотря на второй вопрос, её глаза всё равно затуманились, словно узрев перед собой божество. Я же заметила, как Ксер повёл плечами, как делал, когда раздражался от чрезчур липких, как он их называл, эмоций. Наш бывший друг процедил Араера, открывая дверь. Как-нибудь мы тебе расскажем, что произошло за два прошедших года, когда тебя тут не было. А пока прими совет: не демонстрируй при нём свой интерес, он эмпат, предупредила я. Чужие чувства заставляют его задыхаться и стараться держаться на расстоянии от их источника. Девушка потупилась, покраснев. Очутившись в гостиной, я сразу позвала малышей, и перед нами зависли трое дарлагов. Вампирша рассматривала их во все глаза. Вы нам поможете? Не стало терять время. У нас ещё одна жиличка. Сотворите ей спальню и ванную комнату. Она останется с нами. Помощники кивнули и принялись за дело. Процесс созидания мы уже видели, поэтому сбежали мыца, посоветовав вампирше сделать то же самое. Кивнуть та накивнула, но сомневаюсь, что услышала. Такими ошеломлённо распахнутыми глазами наблюдала она за преображением наших покоев. И я вполне её понимала. В первый раз мы также воспринимали работы Дарлагов, словно видели чудо, творящееся наяву. Ванни я пролежала почти час. Из головы не выходила встреча с Ксером. Когда я в него врезалась, меня словно глыбой льда на миг придавило, да и сам парень мало походил на живого человека. Мне, кстати, появилась мысль, что это не наш бывший друг, а подменыш. Но я тут же отогнала её от себя. Разум, может, и согласился бы, но сердце безошибочно узнало того, кому теперь безраздельно принадлежало. А самое ужасное не то, что он вдруг стал ледяным. Он и раньше был таким, а то, что сейчас в его глазах не было даже раздражения, лишь пустота и равнодушие. Во время падения он не выказал ни злости, ни яхидства, а ведь раньше не приминул бы задеть посильнее. Айша, мне так плохо. Его можно вернуть обратно? Обратилась к питомице, развалившейся на полу в ванной. Не хочу тебя обнадеживать, но я не смогла к нему пробиться, чтобы рассмотреть ауру и ощутить эмоции. Он закрылся наглухо. И ни одной мысли в голову не приходит, как его расшевелить. По крайней мере, честно. Вздохнула и перевела тему на неменее насущное. Как тебе от шара? Я не чувствую в ней зла, но она явно не договаривает. Да, и недоговорённость эта весьма существенная. Сомневаюсь, что она сразу раскроет вам свой секрет. Думаю, придётся набраться терпения и подождать. Попыталась успокоить питомца, но я махнула рукой. Главное, чтобы поздно не стало, а то ведь может стать самой пригреваем на груди змею. Надеюсь, я ошибаюсь. Мне действительно хочется помочь бедолаге, но как-то не ассоциируется она у меня с простолюдинкой-подавальщицей. У меня тоже. И её манеры, разговоры и умение держаться не присущи обычным горожанам. Она и глаза вниз опускает как-то неохотно, будто борясь с собой, подтвердило мои сомнения о Гарата. Но злотнее её не сходит, я бы почувствовала, если только она не мастер маскировки. Так что расслабся и получай удовольствие, насколько это возможно, от общения с новым членом вашей небольшой команды. Переодевшись после купания и заколов влажные волосы, вышла в гостиную. Раюра уже сидела в кресле с книгой. Я осмотрелась. Рядом со спальной подруги появилась третья дверь, никак не повлияв на размер покоев. Она просто была. Наверное, нас уже заждались некроманты и мой братец. Произнесла девушка, не отрываясь от чтения. Дождемся от Шару. И пойдем знакомить ее с остальными. Надо только тёмных предупредить, что с нами будет не совсем человек, а то с них станет начать разбрасываться заклинаниями. После и намирянина не слишком резко и негативно реагируют на всех тёмных не людей. Ответив, заметила выходящую из ее комнаты вампиршу. Девчонка преобразилась, словно стало светиться изнутри. Глаза в пол больше не опускала, но и особой уверенности пока не испытывала. Робко устроившись на краешке кресла, едва слышно произнесла: "Спасибо вам большое. Не знаю, чем смогу отплатить. Вы обе не побоялись ни только общаться со мной, но и поселить в своих покоях, зная, что мне тут не место". Лучшей награды будет только одно искренность. И если ты вынашиваешь какие-то планы в отношении нас, лучше или рассказать о них, или избавиться от желания навредить. Ровно произнесла, пристально всматриваясь в лицо девушке. Навредить той, у кого особенный зверь? Да никому бы и в голову такое не пришло. Слишком эмоционально воскликнула наша новая соседка. Раэра напряглась и подобралась, словно перед прыжком. Откуда ты знаешь о звере Илионите? Кто тебе о нём рассказал? Или ты тоже по её душу здесь? Девчонки, об этом вся академия гудит. Студенты о твоих полётах и дوالенив захлёп рассказывают. Ты бы лучше спросила, кто не знает, а не о обычном драконе, девушки с бурной фантазией, воскликнула от шара, на мой взгляд, чересчур импульсивно. Девочка с бурной фантазией? Проявил и я любопытство, так меня еще никто не называл. Ну да, так о тебе говорят, я уже успела разузнать. Знаешь, многие завидуют твоим достижениям. Еще никто не получал столько же патентов. Вот и прозвали девочкой с бурной фантазией. Это же надо такое придумать. Вампирша говорила с жаром, глаза сияли, она и правда восхищалась. Я невольно улыбнулась, рассматривая её. Если она и играла, то весьма искусно придраться не к чему. Ладно, поверю тебе, вздохнула Роера, опередив меня. А сейчас пора встретиться с друзьями, пока нас в розыск не подали. Возражений не последовало. И через несколько минут мы были на нашем месте, как и предполагала Некроманты, лефи и неправильный альр уже ждали. Стоило нам войти, первой на приглась Галина, уставившись на новенькую. Спокойная эта отчара, она поступила в этом году и сразу на третий курс. Так как места для неё не нашлось, с сегодняшнего дня она будет жить с нами. Так что прошу любить и потом не жаловаться. Я не могла сдержать улыбки, потому что на издёвки и подколки имеете все шансы получить достойный ответ. Да ладно. Девчонки, вы решили собрать возле себя всех колючек? Почему бы для разнообразия не познакомить нас с милой, доброй, наивной девушкой? Потетично воскликнул Савр, потому что с такой Вы и быстро заскучаете и начнете оттачивать на ней свое мастерство острого слова, а потом сами же станете кривиться, если в ответ будут одни слезы на тяо и жалобы. Припечатала, присаживаясь рядом с крылатым. Он чему-то улыбался, разглядывая новенькую, но молчал. А в глазах Раиеры полыхало пламя. Черт! Ведь она ревнует. И как ей объяснить, что это глупо? Нельзя насильно удержать парня, если он этого не желает. Имея такого брата, как у нее, могла бы и сама знать. Кстати, из нашего весельчика как-то разом все веселье выветрилось. Он не сводил взгляда с отшары, и в нем было что угодно, кроме равнодушия или желания развлекаться. Если бы не знала друга, решила бы, что влюбился. Вот так. С первого взгляда, но по отношению к Ветерку это явно неприемлемое предположение. Поглядывая на собравшихся друзей, анализировала собственные чувства. Раньше стала бы делиться новой идеей, не успев войти, а сейчас застыла, не желая пока рассказывать, что придумала. Кто или что было тому виной, сказать сложно, но в этот раз решила самостоятельно разобраться с ёжиками. Ребята, вы развлекайтесь, а я в библиотеку. Надо кое-что поискать. Девчонки, буду поздно, меня не ждите. Покинув друзей, отправилась искать нужную информацию. За спиной раздались возгласы о моей любви к секретности, но Раера сумела всех убедить, что я готовлю сюрприз. Улыбнулась. Подруге всегда удавалось разрядить обстановку, перевести внимание на другое. Мысленно уже разбирала своё новое заклинание на составляющие. Их я знала, но были и нюансы, пока не удалось придумать, как вплести в шары музыку и чары. Я и шла в библиотеку, чтобы найти какой-нибудь намёк, а задумавшись, не заметила, как на моём пути появилось препятствие. Засунув руки в карманы брюк, за мной с лёгкой насмешливостью наблюдал незнакомый парень. Непроизвольно вздрогнула бровь и попыталась его обойти, но мне самым наглым образом заступили дорогу. Герцогиня Дорге, вы куда-то торопитесь. Я могу составить вам компанию, мне в радость будет, а мне нет. И прежде чем начинать разговор, не мешало бы представиться, произнесла надменно, надеясь, что мой тон юношу отпугнет. Надежды не оправдались. "Приношу извинения за вопиющую бестактность, поклонился незнакомец. Можете звать меня Мир. Не скажу, что мне приятно познакомиться, но выражаю искреннюю надежду, что на этом наше общение и закончится. Я спешу и не желаю тратить время на пустую болтовню", отчеканила, не понимая, чем меня раздражает этот парень. И даже не составите мне компанию, так и бросите в одиночестве, искренне удивился студент. Повела плечами, сбрасывая раздражение, подняла на него взгляд и едва ленится, каждое слово повторила: "У меня дела. Вы в них не входите, поищите кого другого, чтобы вас развлекли. А ко мне не приближайтесь". Наконец собогнула препятствие и высоко задрав голову, прошествовала в учебный корпус, а потом и в библиотеку. По пути немного успокоилась, пытаясь понять, что это было. Удивило её то, что Айша, невидимая, следовавшая рядом, не появилась и не вмешалась. А потом накрыло осознание. Снежа, это были твои эмоции. И чем тебе этот бедолага не угодил, спросила, чтобы знать, чего ждать в будущем. Не знаю. От него исходит опасность. Нет, не в прямом смысле, он словно, как бы сказать, его сущность подходит мне по совместимости, а меня это раздражает. Я даже остановилась от подобной откровенности. Стало неуютно. Я уже успела на придумывать себе невесть что, но всё же решила уточнить, правильно ли я её поняла. То есть ощущение сродни истинной паре? Ты хочешь сказать, что зверь мира может стать твоим истинным? Что-то в таком роде, но про истинность разговор не шёл, только про совместимость. ведь ничего об этом не знаешь. Так вот, при выборе избранника мы с тобой не можем довольствоваться только чувствами, потому что если наши звери будут несовместимы, у тебя не будет детей. Учитывая специфику моей силы, совместимых кандидатов для супружества отыскать сложно. Был Ксиер, и я особо не волновалась. Он нам идеально подходил. Но сейчас, когда его нет, А на горизонте появился этот тип. На меня накатила паника. Чувствую, нас с тобой ожидают большие проблемы. Да уж, девочки, умеете вы поднять настроение на ночь глядя, выдохнула Айша, прекрасно слышавшая наш разговор. Тут даже я без сильной помочь в случае чего. Мой вам совет: держитесь подальше от этого мира. Не нравится он мне. Не поверишь, мы не тоже. И кто он вообще такой? Не видела его раньше. В академии, конечно, много народу, но что-то мне подсказывает, он из новых студентов. Три права кивнула Гарата. Раньше его здесь не было. И есть у меня подозрение, что он один из охотников за снежей, подтвердила мои сомнения Пантера. Вот засада, не было печали. В оборот все вместе меня взяли. Рифму вышла сама собой. Айша и Снежа промолчали, а я вошла в библиотеку. Надо срочно отвлечься, пока мозг от происходящего не расплавился. Лучше пустить энергию не на само разрушение негативными мыслями, а на благое дело. Дорги. И почему я не удивлен? Передо мной возник Хранитель. Но лице улыбка, в глазах заинтересованность, что сегодня понадобилась самый любознательный студентки академии. Честно, сама не знаю, но очень надеюсь на вашу помощь. Вкратце объясню, что именно ищу. Вдруг вы сообразите. Со строило самый невинный взгляд. Библиотекарь засмеялся, покачал головой, но все же махнул рукой, предлагая поведать о проблеме. Проверив зал на наличие лишних ушей и никого не заметив, обозначила предмет поиска. Полностью вдаваться в подробности ёжиков не стала, пока меня интересовали только музыка и чары. Судя по виду собеседника, я смогла его удивить. Хранитель на мгновение задумался, почесал макушку, чего раньше никогда не делал, потом с сомнением протянул: "Для начала стоит посмотреть заклинание сирен". У них изначально музыка уже с чарами, правда, их магия мало кому под силу. Попробую, если не получится, буду дальше думать, потому что по отдельности это весьма сложно сотворить. Давайте попробуем, всё равно надо с чего-то начинать. Благодарю, не смогла сдержать радости. Помощь хранителя дорогого стоит. И если он на неё решился, то в лепёшку расшибётся, а поможет найти нужное. В книге о сиренах и их магии находились в закрытой секции, куда меня и провели. Я подумала, что это незаконно и придётся идти к ректору за разрешением, но меня успокоили, что если нам выдали его раньше, то действует оно до момента, пока демон лично не отменит его. Пока такого не случилось. Ректор или забыл, или не видел ничего предосудительного в том, что я периодически наведываюсь в закрытую секцию. Войдя, едва сдержала порыв сбежать. За столом сидел Ксьер. Он отгородился куполом, и я не видела, какие книги он просматривал. Всего на миг поднял голову, бросил на меня равнодушный взгляд и снова уткнулся в страницы. Таких же сил стоили мне выдержка и самообладание. Хотелось подбежать и обнять, но я поспешно закрылась и отгородилась от собственных ощущений. Наверняка сила ледышки возросла. Нельзя давать повод для презрения, ведь именно так он относится к тем, кто проявляет к нему интерес. Устроившись с другой стороны стола, поставила перед собой заслон, чтобы парень не заметил, какие книги принесет мне хранитель. А получив сразу три гремуара, углубилась в чтение, напрочь забыв и о ксиере, и о времени. Выписывала формулы в тетрадь, несколько раз пробовала воспроизвести прочитанное. Ничего мне не получалось. Если и выходили какие-то звуки, то далеко не мелодичные и уж тем более лишенные чар. Но я не отчаявалась и раз за разом пыталась получить хоть какой-то эффект. Чтобы сплести музыкальное заклинание, нужно думать о приятном, а не о том, как хочется меня придушить. Музыка не терпит ярости и злости, тем более заклинания сирен. От голоса ксера я вздрогнула и застыла, не смея шевельнуться. Знакомый жар пробежал по телу. Черт, что же этот гад со мной делает и почему в его присутствии я не могу взять себя в руки? Придется тебе помочь, вздохнула в голове Снежа, перехватывая контроль. А потом я услышала ее слова. Спасибо за помощь, учту. Хотя признаться, удивлена, с чего вдруг ты с ней зашел до совета. Проснувшуюся совесть не поверю, как и в твою искренность. Что-то понадобилось, не стесняйся, так и быть. В честь былой дружбы помогу, чем смогу. Слова снежи же удивили Алексея, он прислушался и даже принюхался к чему-то, но тут же его оскал заставил меня вздрогнуть. Ничего мне не надо, а помочь решил как раз в честь былой дружбы. Сама бы ты ещё долго мучилась. Вроде умная, но порой бываешь такой недалёкой и не замечаешь очевидного. Меня охватила злость. Ещё немного, и я бы забрала управление телом и набросилась на парня. Дракоша же заледенела и как можно холоднее отчеканила: "Куда нам до такого умного и всезнающего? И ещё раз спасибо за помощь. Приятного вечера". Ледышка не считал нужным отвечать, развернувшись, покинул закрытую секцию, а мы остались. Айша забралась ко мне на колени, успокаивая. Дракоша вернулась на свое место, отдав мне управление телом. Несколько минут я сидела, словно в прастрации, а потом тряхнув головой, вспомнила наш полет, насколько это прекрасно и удивительно, непроизвольно улыбнулась и сплела музыкальное заклинание. На сей раз получилось. Даже мелодия оказалась та же, что была в видении. От радости едва не вскочила и не захлопнула в ладоши. Победа окрыляла, хоть я и понимала, до совершенства ещё далеко. Но начало положено. Самое сложное удалось. Совсем разберусь, но уже не сегодня. Очень спать хочется. Глаза закрываются. Поблагодарив хранителя, покинула библиотеку едва не шатаясь. Сил не было, наверное, перестаралась с заклинанием сирен. Открыть портал к своим покоям не вышло. Двинулась своим ходом. Учебный корпус опустил. Ещё бы время почти полночь, все нормальные студенты уже спят, только мне на месте не сидится. Но я не жалела. В конце концов у меня появилась цель. Пора отбросить в сторону влюблённость, учитывая, что она не взаимная, и заняться делом. Надо же, вы и правда библиотечная крыска. Хотя надо сказать, весьма привлекательная, раздалось сбоку. Снежа уже спала, поэтому никакого раздражения от неё не шло. Зато материализовалась пантера и рыкнула на парня. Надеюсь, вы просто мимо проходили, а не меня дожидались. Потому что, повторю ещё раз, вы мне не интересны и не стоит раздражать меня своим присутствием и глупыми изречениями, бросила равнодушно по кривой дуге, обходя Мира и направляясь в общежитие. Он дёрнулся было заступить мне дорогу, но вмешалась Айша. Заречав, заставила юношу посторониться. Постя неохотно, но он это сделал. Я ещё долго чувствовала его взгляд в спину, а потом до меня донеслось: весьма странно, почему зверь на территории академии, а не в питомнике. Надо разобраться. Мы с Айшей переглянулись и захихикали. Хотелось бы увидеть, как этот тип станет предъявлять претензии демону по поводу моей питомцы. Даже не знаю, кому больше посочувствовать: Миру или Свразару. Не терпишь ему, когда ему указывают. Надеюсь, мне потом расскажут, к чему пришли. А сейчас спать, пока не совалилась под ближайшим кустом.